Глава одиннадцать Еще какое-то время я спокойно шла вниз по улице в ожидании команды от Калема, который должен был послать мне мысленный приказ. За это спасибо ей. Она закрыла мой разум так, что кроме моего деурга более никто не мог пробиться в него. Возможно, оно и к лучшему. Чужой взгляд продолжал сжечь спину. И совсем скоро я буквально кожей почувствовала, как к нему присоединяется еще несколько таких же. Никогда бы не подумала, что смогу вот так вот спиной ощущать слежку. Но данная способность меня изрядно порадовала. Готовность к нападению вселяла уверенность в себе. И когда Каалем немного взволнованно скомандовал «Давай!», я тут же резко свернула вправо. Первый попавшийся переулок. Я жила в Теймере достаточно долго, чтобы изучить окрестные улочки и переулки. И сейчас, не дожидаясь повторного окрика деурга, со всех ног припустила вдоль по улице. Здесь дорога была довольно узкой и скользкой. А с учетом того, какого рода обувь была на мне, приходилось отчаянно балансировать на особенно сложных участках. Но я бежала в точности так, как говорил Лео. Задыхалась, пыхтела, но продолжала бежать куда медленнее, чем могла бы, шаг за шагом приближаясь к оговоренному месту. Я чувствовала, как преследователь начинает свою погоню за мной. Слышала, как лениво стучат их сердца в полной уверенности, что это лишь простая пробежка, и жертва уже попалась в расставленные сети. Это был настоящий гон. Они бежали за мной, после немного отставали, давая возможность оторваться, и нагоняли вновь. Двое из них шли по крышам домов, невесомо, чуть слышно перепрыгивая с одной на другую. Еще двое бежали по параллельным улочкам, практически наравне со мной. Лишь иногда один из них отрывался и уходил вперед, должно быть, осматривая местность. Казалось, что вампиры не воспринимают поимку меня достаточно серьезно. То есть, они непременно собираются это сделать. Но в то же время для них было важно получить еще и удовольствие от погони. Я понимала. Чтобы они ничего не заподозрили, мне следовало испытывать страх или панику. Ведь вампиры прекрасно считывают эмоции окружающих существ. Но поскольку актриса из меня не очень а Лео страдал острой формой перфекционизма, то сейчас у меня в корзинке сидела испуганная чуть ли не до смерти кошка. Угадайте, кто нагнал на животное такой ужас и спрятал его ауру, а заодно и заставил помалкивать? А вот и нет, не Лео. По кошачьему вопросу сработал деурк. Отловить Мурку, что день и ночь ошивалась на помойке возле таверны, оказалось проще простого. Но вот испугать видавшую виды кису удалось только при помощи магии и особых способностей Калима. Ле же изменил ее запах и сделал полностью невидимой и неслышимой. В какой-то момент я почувствовала, что мне хочется поменяться местами с преследователями. Биение их сердец завораживало. То, что я позволяю им бежать за собой, возбуждало. Их запах дразнил и словно звал меня. С большим трудом удалось отогнать от себя эти неуместные мысли. Я должна быть собранной. Потому я побежала немного быстрее. Когда впереди показался заветный тупик, передо мной встала еще одна достаточно сложная задача. Я должна была упасть. Причем упасть как можно натуральнее, как мог бы сделать этот человек. Вот верите, в детстве я бы кувыркалась всю дорогу до нужной точки, А сейчас никак не могла сообразить, как именно следует споткнуться естественно. Но очень удачно впереди показалась замерзшая лужа. Подвернув под себя стопу, я ожидаемо запуталась в собственных ногах, на которых сейчас были валенки, неуклюже взмахнула руками и ничком рухнула на землю. К моему огорчению больно мне было по-настоящему. Коротко охнув, я тут же перевернулась и уже сидя на стылой земле увидела, как легко прыгают с крыш двое вампиров, а буквально через мгновение еще одна пара выходит из соседних переулков. Подгребая под себя ногами, я неуклюже попятилась к стене, при этом мертвой хваткой вцепившись в корзинку. Вампиров, как я и думала, оказалось четверо, причем среди них была одна женщина. Весьма обворожительная миниатюрная блондинка. Один из мужчин тут же вышел вперед, поэтому я решила, что он их главный. Он был высок, красив и статен. Чувствовалась в нем и сила, и привычка руководить. Совсем не похож на того, что отключился при виде Лео и Калима. Разве что цвет глаз и волос у них был схожим. И, конечно же, я не могла не узнать в нем нашего постояльца». «Что вам от меня надо?» Гаркнула я. Конечно, я хотела, чтобы выглядело жалостливо, но не думала, что у меня получится. И все же на середине фразы я неожиданно даже для самой себя дала петуха. «Пожалуйста, не трогайте меня!» Возмолилась я, подумав, что пора бы уже появиться моим бравым солдатиком. «У нас есть приказ!» «Взять тебя под стражу и доставить на допрос в дом четырех смертей!» Холодно сказал Брюнет, делая несколько шагов в мою сторону. «За что?» — Охнула я, в отчаянии закусываю нижнюю губу. «Я... я ничего не делала! Пожалуйста, поверьте мне!» «Если это жалкое создание изувечило госпожу, то я просто не знаю, в каком мире живу!» Одарив меня пренебрежительным взглядом, хмыкнула блондинка. «Может, хоть попробуем ее, прежде чем арестовать?» Улыбнувшись одними губами, обратилась она к главному. «Да, хоть так компенсируем потраченное время». Отозвался чересчур худой и, кажется, достаточно молодой вампир. «А ты что скажешь, Рихард?» «Я не голоден». — буркнул лысый здоровяк, заработав в моих глазах один плюсик. — Пора завязывать с этим делом. Итак, затянули. — Согласен. — кивнул главарь банды, как обозначила я их главного для себя. И ему я тоже поставила плюсик. В этот момент за спинами вампиров из ближайшей подворотни прогулочным шагом вышел Лео каким-то чудом успев мне подмигнуть, прежде чем собравшись, обернулись в его сторону. Вампиры тут же насторожились и пристально осмотрели чужака с головы до ног. Лео шел так, словно был погружен в собственные мысли и никого не замечал на ходу. Завистливо глянув на то, как естественно у него это получается, я решила, что непременно запишусь в драм-кружок. Когда-нибудь. Сейчас демон казался каким-то чахлым, чересчур худым и совершенно безобидным алкашом, если уж быть до конца откровенной. Как ему это удавалось, мне оставалось только гадать. Я сильно подозревала, что вся эта охота является для него лишь возможностью развеять скуку, и что если бы он захотел, то спеленал бы этих товарищей на раз-два. Но Лео хотел развлечься, а значит... Играть в его игрушки будем все. «Ты еще кто такой?» Спросил самый молодой из вампиров, что стоял ближе всех к Лео. Демон неожиданно запнулся на середине шага и как-то чересчур медленно обернулся в сторону говорившего. «А ты?» Брезгливо сморщив нос, хмыкнул он. «Если не хочешь проблем, то лучше вали отсюда!» Сказал здоровяк, подходя ближе к своему товарищу. «А если хочу, то можно мне остаться?» «Пожалуйста!» Немного жалостливо протянул Лео, покачиваясь из стороны в сторону, словно изрядно набравшийся человек. «О!» Заглядывая за спину одному из вампиров, заметил он. «У вас тут и девочки есть? Это очень кстати!» «Блондинка!» сладкая такая указывая взглядом на вампиршу и сложив губы бантиком сказал лео нравлюсь значит изогнув бровь спросила женщина огибая своих друзей по кругу и подходя к демону ближе ну иди я тебя приласкаю поманив пальчиком позвала она лео который подслеповато щурись. Расплылся в довольной улыбке и, изрядно покачиваясь, поплелся в объятия вампирши. «Я знал, что это у нас взаимно!» Все еще улыбаясь, сказал он. «Ты не пожалеешь!» «И ты!» Ответила она, буквально впиваясь в демона взглядом. «Я понимала, что за этим последует внушение. Конечно, за Лео я не переживала, скорее я чувствовала себя так, словно меня посадили в первом ряду на премьере никому еще неизвестного спектакля. Потому мне, скорее, было интересно следить за развитием событий. Правда, корзинку я старалась прижать к себе как можно ближе. Все же странно будет, если вместо страха от меня повеет неприкрытым предвкушением. Тем временем миниатюрная девушка на две головы ниже лево решительно шагнула к нему и чересчур быстро для человеческого глаза, запрыгнула на него, обвивая его талию своими ногами. Я, конечно, понимала, что тут нет ничего подразумевающего секс, но смотреть было неприятно. Особенно, когда она обхватила его голову ладонями и начала отводить ее в сторону, чтобы у нее появился доступ к шее Лео. При этом она шепнула ему что-то не слишком разборчивое, глядя прямо в глаза, а этот заср... Этот... короче, этот... кивнул и блаженно улыбнулся. Когда ее клыки вспороли горло Лео, я, кажется, забыла, как дышать. Гнев, всепоглощающий и безумный, взметнулся в душе наравне с растерянностью. Я просто перестала понимать, что происходит. Потеряла нить реальности. Неужели он вот так позволит ей... Но девушка сделала глоток, еще один, и, схватившись за горло, буквально сползла к ногам Лео. Вены на ее лице, шее, руках набухли так, что готовы были вот-вот взорваться под кожей. Блондинка захрипела и попыталась встать, опираясь на руки, но так и не смогла. Вместо этого она лишь сильнее припала к земле, а из ее рта потекла густая черная пена. «Спорим, такой редкостный дряни тебе еще не приходилось пить?» — хмыкнул Лео, переступая через нее. «А я поняла, что именно сейчас все и начнется». Потому отложила корзинку с киской и быстро встала на ноги. Не было ни паники, ни криков со стороны оставшихся членов команды вампиров. Они, не сговариваясь, обступили Лео полукольцом. Казалось, совершенно позабыв обо мне, они сосредоточились на том, кто реально мог навредить им. Женщина за спиной Лео билась в страшных конвульсиях. Судороги продолжались и продолжались, в то время как она пыталась избавиться от выпитого простым и доступным способом. Но ее тело скручивали все новые и новые спазмы, пока она, наконец, не всхлипнула как-то обреченно и не потеряла сознание. «Есть еще желающий выпить со мной, то есть из меня?» Изогнув бровь, спросил Лео. «Надеюсь, что нет, а то совсем тоскливо выйдет», — хмыкнул он. После этих его слов на него, не сговариваясь, бросились сразу двое вампиров — здоровяк и самый молодой. А главарь банды стал выплетать что-то магическое и весьма убойное. Лео схватил самого юного из вампиров за шкирку, как маленького нерадивого щенка, и свернул ему шею, будто не было в этом ничего сложного. Просто сделал это, словно мимо проходил, отбрасывая тело вампира в сторону, потерявши сознание женщины. Я решительно скинула валенки, а уже в следующую секунду запрыгнула главарю на спину, сжимая его кадык миг удлинившимися когтями. Но мой маневр не удался. Мужчина ухватил меня за ворот полушубка и с силой потянул вверх, перекидывая через себя и отбрасывая на ближайшую кирпичную стену. Больно ударившись головой и спиной, я как-то потеряно сползла вниз, понимая, что просто не успеваю отразить следующую атаку вампира, который сейчас уже буквально летел на меня. Сбивая вампира с траектории, Перед глазами пронеслась смазанная тень, хотя я прекрасно понимала, кто это. Калим, как всегда, успел. Где его носило? Интересоваться не хотелось. Сейчас он сидел верхом на вампире и с неимоверной силой обрушивал на него удар за ударом, в то время как Лео держал на руках самого здоровенного из охотников. Из губ демона стекала тонкая струйка крови. Легко смахнув ее ладонью, Он швырнул этого вампира к остальным и поспешил ко мне. «Эй, ты как?» Встревоженно спросил он, присаживаясь рядом со мной. Его пальцы легко развязали узел на моем платке и бережно пробежались по голове. «Нормально. но такое ощущение, что у меня череп треснул». «Нет, просто оглушило немного». «Сейчас пройдет. Посиди немножко так. Через пару минут будет лучше». Калим, позвал Лео Деурга, что с увлечением продолжал лупить давно уже не сопротивляющегося вампира. «Хватит месить тесто! Иди сюда! Пирожки дома будем делать!» – не сдержавшись, добавил он. Как-то нехотя мой Деург наконец успокоился, поднялся на ноги и, брезгливо хватив главаря за ногу, потащил его к нам. «Так!» – повернулся к нему Лео. Ты понесешь этого и даму, а я двух других. Мара потащит кошку. Указав пальцем на мою корзинку, серьезно сказал Лео. Вообще-то, несмело отозвался Деург, лекари не рекомендовали мне таскать тяжести. Еще слово, и я выпишу тебе новый рецепт. Радужно предложил демон. «Действительно, может, просто левитируем их?» – предложила я, чувствуя себя гораздо лучше и поднимаясь на ноги. «Эх, женщина, что ты понимаешь?» – мечтательно отозвался Лео. «Мы сходили на охоту, у нас есть добыча. Что может быть приятнее, чем донести ее до нашего логова?» «Съесть?» чересчур серьезно поинтересовался калим заработав брезгливый взгляд лео я такое указал он пальцем на гору из вампиров не ем словно груженный караван мы двигались под покровом иллюзии в сторону дома лео впереди вышагивал калим следом лео и замыкала процессию «я» с маленькой корзинкой и мирно посапывающей кошкой, которую сразу по завершении операции Калим сподобился успокоить и усыпить. Уже в доме, когда мужчины пристроили вампиров где-то на нижних этажах, а заботливый Оран накрыл для нас троих стол, Лео поделился наболевшим, отпивая из кружки ароматный чай. «С твоим появлением!» Мой дом все больше начинает напоминать пансионат для сирых и убогих. На нижних этажах с удобством разместились неудачливые охотники-вампиры. Еще у меня открылись игротеки, общественные библиотеки, столовая, бар и прочее. Все, что требуется для удобства постояльцев. Даже кошку завел. Как-то тоскливо посмотрел он на пришедшую в себя Мурку, что с удовольствием лакало молоко из розового блюдечка. А верхние этажи заняли переселенцы-изгнанники. Что дальше? Как думаешь, кого еще мне следует заселить, чтобы можно было открыть полноценный зоопарк? — Зо... чего? — поинтересовалась я. — А! — как-то устало отмахнулся он. В последнее время просыпаться было все сложнее. Даже не так. Лиам, в силу своего происхождения, имел отменное здоровье. Ему хватало всего нескольких часов для полноценного отдыха. Но с тех пор, как он начал свой путь вслед за вампирами под покровом тьмы, он не мог не заметить того, как меняется его сознание. Все чаще он ловил себя на том, что думает о непонятных ему вещах. Иногда из его памяти выпадало несколько часов кряду, словно кто-то занимал его место в теле и управлял им. Было такое чувство, что его «я» просто вырывают из реальности, погружая в долгий сон. И самое страшное, Лем понимал, что не в состоянии управлять этим процессом. Если раньше он чувствовал, что всего лишь выполняет клятву данную тьме, то теперь это происходило без его личного участия. Чем дольше она была рядом с ним, тем меньше оставалось от него настоящего. Ночами его мучили странные сны и кошмары, чересчур яркие и живые, чтобы оставаться всего лишь с нами. Это были воспоминания. Чужая память которая была наполнена битвами, сражениями, кровью, ненавистью и желанием побеждать. Порой он просыпался, не в силах понять, откуда у него в душе разливается столько гнева, и как можно чувствовать кровь противника на своих губах, когда сражался ты с ним лишь во сне. То, что воспоминания принадлежат женщине, он понял не сразу. Когда же до него дошло, то он ужаснулся. Эта незнакомка была похожа на полководца, что провел тысячелетия в боях и пролил море крови. Ее мир зиждался на борьбе, и нова она и помыслить не могла. Порой Лем представлял себе странные образы, лица женщин и мужчин с волосами, как у Мары, испытывая при этом странную жгучую ненависть и удовлетворение от того, что их уже нет на этом свете. Их было слишком много, этих странных сереброволосых демонов, а само осознание, что в их смерти виновна именно эта женщина из его снов, вызывало рвотный позыв у Лема. Тысячи и тысячи образов сменялись один за другим. Пока он спал наяву, автоматически перебирая ногами и двигаясь, словно бездушная кукла, вперед к заданной цели. Однажды, когда у него не осталось больше сил идти, он упал на колени прямо на стылую землю, борясь учащенным дыханием, он прошептал: "Зачем тебе я? Зачем? Ты ведь можешь сама. Ты убила уже стольких. Так почему сейчас?" «Тебе понадобился я!» Внезапно на лес опустились сумерки, и в воздухе повисла невыносимая тишина, словно окружающее пространство накрыли плотным одеялом. Лес вокруг неожиданно показался ему сумеречным, мертвым пространством. С опаской он поднял голову, чтобы увидеть перед собой уже такую знакомую фигуру, укутанную в непроницаемо черный плащ. Вот только сейчас этот некто более не желал скрывать себя от взора эльфа. Легким движением он скинул капюшон, и лишь тогда Лем узрел истинное лицо той, перед кем преклонил однажды колено. — Потому что ты нужен мне, мой эльф, — сказала женщина из его снов. Серебристые волосы рассыпались по плечам незнакомки. Ее кожа была белее мела, а глаза выглядели как глянцево-черные провалы. Черты лица казались нежными, но в то же время суровыми и властными. Сперва я хотела вернуться в мир с женщиной, но наша подружка меня разочаровала. Значит, я воскресну как мужчина. Остался лишь последний шаг когда мне будет необходимо восстать, обрести плоть. Твоя плоть станет моей, потому как ты мой. Ты — моя последняя жертва во благо моего народа. Я — жертва. Как-то потерянно прошептал Леам, после чего решительно взглянул в глаза женщины. «Нет, этого не будет!» «И что ты сделаешь?» Насмешливо поинтересовалась она. «Убьешь себя? Ну же, смелее!» «Тогда все случится гораздо быстрее, пусть и затратнее с моей стороны». «Чем ты недоволен, Леомиэль? Разве не предоставила я тебе выбор?» «Выбор?» Непонимающе посмотрел он на нее. — А он у меня был? — Конечно, — жестко сказала она, — умереть, как подобает воину и мужчине чести, или принять клятву и жизнь раба. — Ты сам предпочел второе, так что теперь пожинаешь плоды своего выбора. И потом, разве я не дала тебе право пожить свободно даже после клятвы? — Будь благодарен за это. — Но почему я? Потому что мне нужна душа бессмертного, Лем, Твоя душа. Я собрала все составляющие, чтобы вернуться в этот мир. И ты, твоя искра, это последнее, что мне нужно. И что, станет со мной? Болезненно сморщившись, спросил он. Тебе не будет больно, мой дорогой. чур ласково прошептала она. Ты даже не заметишь, как перестанешь существовать, растворившись в моей тьме. Тот человек Агасти тоже сомневался, когда-то отдавая мне свою искру, чтобы я стала сильнее. Но ни на миг не пожалел об этом. А чего же ты так малодушен, что не готов принести жертву одну маленькую жертву во имя большего? Зачем тебе это? Отчаяние захлестнуло эльфа, как и понимание того, что он бессилен. «Потому что я и не здесь, и не там, Лем. Потому что я слабее, чем должна быть. Потому что моему народу требуется лидер, который откроет дверь в иные миры и поведет за собой. И этим лидером стану я. Хорошо. Мы. Твое тело. Моя сущность». Нежно улыбнулась она, проводя пальцами по подбородку Лема и исчезая в тот же миг. Словно и не было ее вовсе. Все так же светило солнце над головой, Филипсице, шумел весенний ветер в кронах деревьев. Только эльфу казалось, что наступила ночь, темная, безлунная и беспросветная. Иногда больше всего на свете хочется развернуться и уйти, бросив все. Но именно тогда сделать ты -то это не можешь ни при каких обстоятельствах. Леомиель знал, что так будет и с ним. Как бы сильно он ни стремился убежать, он не сделает и шагу. Достав из голенища сапога небольшой нож, он долго всматривался в его блестящее на солнце лезвие. Что-то шепча на родном языке, после чего легким движением руки надсек свое запястье, на котором тут же выступила полоска алой крови. Все еще шепча что-то тихое и понятное ему одному, эльф встряхнул ладонью, оставляя на снежном покрывале россыпь алых капель, затем решительно поднялся на ноги, убирая нож на место, и отправился в сторону городских ворот. Совсем скоро, с приходом на север весны, Растает снег, и на месте, где эльф осознал свою судьбу, появится крошечный росток белого ясеня. Деревце будет совсем слабым. Сумеет ли оно вырасти, чтобы однажды поведать его историю, Лем не знал. Но деревце будет тем немногим, что останется от него прежнего. Теперь он был уверен в этом наверняка. Итак, чересчур бодро заговорил Лео, стоило мне переступить порог комнаты под названием Кабинет номер три или Общественное приемное, проще говоря, место, куда он приглашал нас всех для разговоров средней серьезности. Почему номер три? Потому что был еще номер два, очень похожий на номер три, только там он обычно сильно ругался. Номер один был и вовсе под запретом, и мне туда Ходить не разрешалось. Но я особо и не настаивала. «Смотри, что у меня есть!» Сказал он, водружая на небольшой кофейный столик странную коробку с гремящим содержимым. «И что же это?» С интересом спросила я, следя за тем, как он раскрывает коробку, и та превращается в нечто похожее на игровую доску. «Это, моя дорогая!» то, с чего следует начинать любому правителю. Хитро прищуривший сказал он. Мы с тобой будем играть в лид. Во что? Непонимающе уставилась я на мешочке из полупрозрачной ткани, в которых побрякивали разноцветные камешки. В лид. Игра, рассказывающая о стратегии планирования и помогающая научиться думать наперед. Вообще-то надо играть в шесть цветов, Но поскольку ЛИТ для тебя совершенно неизвестная игра, я оставлю два цвета и четверть поля. А? Переспросила я. Вот тебе и А. Передразнил он меня. Конечно, хорошо, что тебе легко дается у Мэтти, и ты уже можешь на нем говорить и писать. Хорошо и то, что ты учишься управлять даром, как и своим телом. Но это все ерунда, по большому счету. «Самое главное — то, что у тебя тут!» — указал он пальцем на свою голову. «Если тут просторный дует ветер, то ничего не поможет выжить. Потому с этого дня, во время твоего обеденного перерыва, то есть по часу в день, мы будем играть в лид. Начнем мы с двух цветов, как я уже сказал. Тебе дам черный!» — кинул он мне в руки один из мешочков с камнями. А себе возьму белый. Почему это тебе белый, а мне черный? Не удержавшись, спросила я. Потому что у кого черный, тому дается фора. Не нравится? Давай тогда меняться. Протянул он мне руку с мешочком, в котором лежали белые камешки. Нет. Подвинув к себе поближе выделенные мне фишки, сказала я. Итак, некоторые партии могут длиться очень долго. Основная твоя задача – это захватить мои камни и пространство. Естественно, я должен сделать то же самое. Все как в жизни. Немного грустно покачал он головой. Поскольку у тебя черные камни, и тебе полагается фора, я разрешаю тебе выставить вот на этом участке доски несколько фишек и сделать один ход. Благосклонно позволил он мне. «На что играем?» Вспомнив недавний мужской заход по картам, не смогла удержаться я от вопроса. «Не надейся, женщина. Увидеть меня голым дано не каждому. И потом что-то мне подсказывает, что именно твой сияющий зад мы будем лицезреть первым». Хмыкнул он. «И думаю, даже это не послужит для тебя достаточной мотивацией. Потому играем на деньги». «Нет». Не на шутку испугавшись, охнула я. «Да!» Широко улыбнувшись, кивнул мне демон. «Жизнь, та же партия, влит. У тебя есть исходные камни, есть конечная цель, которую нужно уметь отделять от всего несущественного. Когда поймешь, чем должна окончиться партия, начинай думать о том, как расположить свои камни с минимальными потерями. Чем отвлечь противника, как завлечь его» чтобы забрать то, что принадлежало до этого ему, и присвоить себе. Никаких чувств быть не должно. Только расчет и ясное видение картины будущего. Теряй малое, только если есть возможность получить большее. В противном случае береги, что имеешь, пока не увидишь ход, в котором сможешь это использовать. Спешить некуда, Мара. Время – это то, что всегда есть у таких, как мы. Первая моя партия закончилась спустя тридцать минут и стоила мне дневного жалования. Сказать, что я расстроилась, значит ничего не сказать. Я была подавлена. Я потеряла целый день своего труда за жалкие тридцать минут. Я поспешила и позорно проиграла. Лео раздавил меня, точнее, всю мою оборону легким движением руки. Вставая из широкого кресла, я понимала, что еще немного и просто взорвусь. Больше всего хотелось взять доску для Лита и треснуть ею демона по голове. Но что бы это изменило, если я виновата сама? Это я, тупая. — Ну что ты расстраиваешься? — спросил демон, решительно поднимаясь из кресла. — Твои неудачи должны тебе служить уроком. Они поводом для злости. По большому счету, порой нет никакой разницы, выиграл ты или проиграл. Куда важнее, что ты приобрел за время игры. «Я не приобрела, я потеряла». «Это?» Вопросительно изогнув бровь, указал он на небольшой столбик медных монет. «Урок игры в лид в человеческих землях обошелся бы тебе в два месячных жалования» потому ты все уже поразмысли над этим. «Так дорого?» не удержалась я. Не скрывая раздражения, Лео бросил на меня мимолетный взгляд и сказал, «Ты совсем, что ли, не понимаешь, к чему я веду? Ты самая жадная женщина, которую мне доводилось встречать. Разве так можно в твои-то годы?» «Как там вампиры? Ты уже допрашивал их?» «Меняешь тему», так делай это хотя бы более изящное. И так сойдет, — буркнула я. — Ну, что там с вампирами? Лео глубоко вздохнул, одарив меня пристальным взглядом, и сказал. — Даю им время освоиться, а заодно и осознать, как много они для меня значат. — Я хочу поучаствовать, — смело сказала я, заглядывая демону в глаза. Некоторое время Лео молчаливо смотрел на меня, словно что-то решая, после чего глубоко вздохнул и коротко сказал «Хорошо, но сначала занятия". добавил он, когда я уже была около выхода из его кабинета. Сея приходила в себя тяжело. Голова болела, тело онемело, словно бы не ее вовсе. Когда девушка попыталась приподняться, то поняла, что не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Память услужливо подсунула картинки недавних событий, и вампирша содрогнулась. Она помнила, каким манящим был запах мужчины, как будоражил и дразнил ее, с каким удовольствием она сделала несколько глотков такой обманчиво вкусной крови, прежде чем почувствовала, как по ее пищеводу растекается живая кислота, разъедая плоть и отравляя организм. Такой невыносимой боли Сэя не испытывала никогда в жизни. Ведь, несмотря на то, что она состояла в отряде охотников-повелителя, ей никогда прежде не приходилось сталкиваться с ядом, способным сотворить такое с ее совершенным, как полагала девушка, организмом. Она уже не надеялась, что выживет после того, как странная кровь буквально разъела ее нутро. Сейчас она чувствовала невероятную слабость. Во рту было горько и сухо. Голова разламывалась. Но она была жива, а значит, все же могла устоять. С трудом разомкнув веки, девушка тут же прищурилась. В глаза словно песку насыпали. И сейчас любой, даже самый тусклый свет причинял невероятную боль. Еще раз тяжело вздохнув и принюхиваясь к окружающему пространству, Сея кое-как оттолкнулась руками о каменный пол, на котором лежала, и перевернулась на спину. Легче от такого смелого кульбита не стало. В какой-то момент девушка почувствовала, что ее мутит от такой смены положения и едва успела повернуться на бок, прежде чем из ее горла вырвалось сдавленное сипение. «Эй, эй, ты как?» Подхватили ее сильные руки, аккуратно поднимаясь с пола. Даже не видя говорившего, Сея знала, что это был Эрик. Его голос и запах она бы не перепутала даже на смертном одре. «Дерьмово!» – выдавила она. «Где мы?» Еще одна фраза отозвалась жжёнием в горле и острым приступом мигрени. Понятия не имею. Я сам только недавно пришел в себя, сказал сын повелителя, усаживая девушку спиной к каменной стене. Но мы все тут, и все живы. Уж не знаю, радоваться ли, хмыкнул он. И ты он? кое-как спросила девушка. И я — отозвался ящейка, вставая так, что девушка могла его увидеть. «И все же я ее нашел!» — хмыкнул мужчина, присаживаясь рядом с Эриком. «Лучше бы нам знать об этом заранее!» — с долей ехидства сказал Рихард, выходя из темного угла камеры. Сама камера казалась совершенно открытой комнатой, но стоило приблизиться к невидимым прутьям, и они начинали предупреждающе мерцать голубым. Я уже рассказывал, что со мной произошло, и я в этом не виноват. Неожиданно взвился Теон, который за прошедшие сутки уже просто устал выслушивать упреки товарищей. Вообще-то он и сам не переставал себя корить, причем наивно полагал, что во всем произошедшем виноват лишь он один. — Успокоились, вы оба, — чуть слышно сказал Эрик. Как это ни странно, Но чем тише он говорил, тем тише начинали вести себя его подчиненные. Не лучше ли подумать о том, с чем мы столкнулись и к чему это нас приведет? — К могиле, вероятнее всего, — отозвался Тревор, предлагая Сэй стакан с водой. — Пей, не бойся, это просто вода. Проверено. Все еще дрожащими от слабости пальцами Девушка приняла стакан у молодого вампира и сделала несмелый глоток, подсознательно ожидая взрыва боли в желудке. Но ничего подобного не произошло, а жидкость принесла лишь долгожданное облегчение. — А крови нет? — хмыкнула она, посмотрев на Тревора из-под опущенных ресниц. — Увы, не посчитали нужным нам оставить. — Я не знаю, что это за тварь. Превозмогая боль, сказала Сея. «Но кровь этого существа буквально разъела меня изнутри. И, признаюсь честно, я думала, что умру в этом переулке. Чья кровь способна на такое?» «Мертвяка!» Чересчур быстро отозвался Тревор. «Это единственное, от чего вампиру может быть плохо!» «Плохо, Тревор! Но не смертельно!» Сказал Эрик. И парень в переулке вовсе не был похож на умерствие. Спокойная, приглушенная человеческая аура. Никаких видимых магических способностей или нечеловеческого происхождения. Хотя мы все видели клыки, его силу и изменившийся облик. «Девчонка тоже непростая», — вклинился в разговор Теон. -то «И тот белобрысый верзила». Меня чуть не вывернуло от того, что они просто рядом были. В любом случае, думаю, совсем скоро нам станет известно, кто они и почему сохранили нам жизнь. Подвел итог Эрик, погружаясь в собственные размышления о произошедшем. Удар. Блок. Удар. Подсечка. Быстро встать. Снова удар. И он вновь уходит так, словно и не было его передо мной всего минуту назад. Чувствую, как обжигает прикосновение его костей к моей спине. Поворачиваюсь быстрее, чем могла бы сама вообразить, но он уже далеко. Не дотянуться. И даже если прыгнуть, он уйдет из-под удара. Просчитает наперед и уйдет. Слишком предсказуемо. Довольно урчит он смотря на меня золотым взглядом, в котором плещутся задор и веселье. И так изо дня в день. Для него все происходящее – игра. Для меня – битва, в которой я, словно пойманная муха, бьюсь в паутине, не в состоянии выйти за поставленные самой же собой границы. Каждый раз моя одежда превращается в пропитанной кровью лохмотья. Но если раньше я злилась и ненавидела его за это то после случая с вампирами поняла. Не смогу преодолеть себя сейчас, и в следующий раз нет никакой гарантии, что когда меня приложат о стену, появится Калим или Лео, чтобы спасти меня. В следующий раз этих десяти секунд вполне хватит, чтобы снести мне голову. И будь я хоть трижды демоном, мне не воскреснуть вновь. Ведь смерть это навсегда. Еще. Короткая реплика срывается с его губ, и вновь мы кружим в странном зачарованном танце. И я опять проигрываю, как всегда. — Хватит! — коротко бросает он, а я вдруг понимаю, что не хочу останавливаться, либо все, либо ничего. — Ну, нет! — почти рычу я и сама не узнаю свой голос. Еще один короткий прыжок, легко задеваю его щеку когтями прежде чем он скручивает меня так, что я не в силах и пошевелиться. «Хватит, значит, хватит!» Практически по слогам говорит Лео, находясь у меня за спиной. «Успокоилась!» сказал. Ощутимо встряхнул он меня, в то время как я продолжаю жадно втягивать носом воздух, из последних сил призывая себя к спокойствию. «Ну-ну! Все!» «Дыши!» Чересчур нежно прошептал он мне на ухо, еще не выпуская своих рук. Странная дрожь проходит по коже от его дыхания, что обжигает мне шею. Неожиданно гнев и ярость, что до этого разливались в душе, сменяются предвкушением чего-то большего. Волнующее чувство зарождается внизу живота, распуская свои щупальца во всем теле. Всего мгновения мне кажется, что сердце в груди вот-вот выпрыгнет от переполняемых эмоций. Ну, смотри, вся перемазалась, как свинюшка. Эта реплика Лео неожиданно возвращает мне крупица здравомыслия. В какой-то момент, неожиданно для себя, я просто понимаю, что могу спокойно дышать. «Святая богиня!» Тяжело сглотнув, выдохнула я. «Что на меня нашло?» «Бывает», – легко отозвался Лео, все еще удерживая меня в своих объятиях. «Странно, но это не вызывало чувства неловкости или дискомфорта. Наоборот, его объятия придавали уверенности в себе. С ним вдруг стало тепло, не одиноко». «Не переживай, ты очень хорошо справляешься для своего возраста». Есть демоны, которых приходится помещать в изолятор на несколько лет. — На несколько лет? Как в тюрьму? — Примерно. От его дыхания по коже бежали мурашки. Это было щекотно и приятно. Бывает так, что демон в юном возрасте как бы застывает в одной эмоциональной фазе. — Как это? — Ну, например, разозлившись не может избавиться от этого чувства. И дальше оно лишь усиливается. Это очень опасно для окружающих. Потому есть особый изолятор, куда помещают таких демонов. Бывает и на несколько лет. Но это скорее редкость, чем норма. И что? Они так и сидят там одни оденёшеньки. Мне стало жаль этих неизвестных демонов. Нет. Усмехнулся Лео, горячо выдыхая мне в шею, отчего по спине побежали новые мурашки, совершенно непонятным образом согревавшие меня сейчас. «С ними работают специалисты по подростковым проблемам». Звучит безобидно, но почему-то кажется, что это вовсе не так. «Смотря для кого?» – уклончиво ответил он. «Но это минимизирует наши потери» потому как лучше вовремя поработать с психикой одного конкретного демона, чем потом пожинать плоды его припадка. Хотя, повторюсь, изолятор – это исключительная мера. К сожалению, чаще они до него не доживают. Невольно нахмурившись и понимая, что он только что сказал, я попыталась повернуться к нему лицом. Но его руки обхватили меня словно стальным кольцом, не давая возможности пошевелиться. «Постоим еще немного?» Как-то нерешительно и тихо сказал он. А мне от этой просьбы стало неожиданно волнительно. Его руки вдруг показались не просто теплыми, они превратились в обжигающее кольцо, которое сковало меня. Неожиданно для себя я поняла, что становится трудно дышать, и сердце вновь забилось часто и неровно. <как> донесся до нас Лео ментальный кашель Деурга. Додумался тоже. Лео отпустил меня, поворачиваясь лицом к вошедшему и спиной ко мне. И только в этот момент я поняла, как на самом деле было прохладно в зале. Вы меня простите заговорил калием, мило оскалившись. Но пора. Не скажу, что успела за время нашего знакомства с Лео облазить все закутки его дома, но имела уже небольшое понятие о том, что и где тут находится. Спускаясь в подвал его дома, я смутно припоминала наше первое близкое знакомство, которое, судя по цвету стен и общей обстановке, происходило именно тут. Два верхних этажа были огромные. И я боялась даже представить, каких размеров подвал – И что будет, если меня, например, тут случайно забудут? Потому я старалась держаться прямо за Лео, периодически наступая ему на пятки и толкая его в спину. Демон сопел и возмущался. «Чего ты ко мне так жмешься? Тут не так уж и темно, чтобы ты не видела, куда ступать». Ворчливо пробурчал он, стоило мне в очередной раз наступить ему на пятку и боднуть лбом в спину. Кто тебя знает? Может, ты сейчас возьмешь и убежишь, а меня оставишь тут одну? От тебя чего угодно можно ожидать. Конечно, делать мне больше нечего. Я тебе клянусь, что никуда не убегу. Иди уже нормально или возвращайся назад. И давай как-то серьезнее, ты портишь мне образ. И какой у нас образ? Не удержавшись, фыркнула я. У тебя какой выйдет? А я сегодня умный и злобный гад. Повернувшись ко мне в полоборота, хитро прищурившись, улыбнулся он. Я уже хотела сказать, что это его всегдашний образ, но решила не обижать его лишний раз. Пусть порадуется собственной изобретательности. Считаешь, если я больше не могу читать твои мысли, то не в состоянии понять, о чем ты думаешь? «У тебя на лице все написано», – хмыкнул он. «Между прочим, у меня есть награда за благотворительность, а в юные годы я был миссионером и работал при храме Кайры. Так-то?» – похвастался он. «Учитывая, что с религией демонов я была знакома лишь поверхностно и знала, что Кайра в древние времена приветствовала кровавые подношения». Я примерно представляла, чем Лео мог заниматься при храме. И я уже молчу, что творить благо по демоническим традициям это, например, облегчить страдания того, кто уже не сумеет выздороветь. «Нет, в те времена я был словно цветочек, такой же невинный и неискушенный, так что хватит фантазировать», хмыкнул он. «А еще лучше помолчим». Уже почти пришли. «Вот вам и пожалуйста!» Сам проболтал всю дорогу, Слово мне не давал вставить, А выходит, что это я трещу безумолку. Мы шли по тускло освещенному коридору, Довольно широкому, Но если наверху вдоль коридоров Были расположены двери, За которыми находились комнаты, То тут были лишь глухие серые стены. Я едва вновь не запнулась, Когда, сделав еще один шаг, Стена слева от нас вдруг засветилась нежно-голубым сиянием, открывая взору, скрытую до этого комнату. В ней находились вампиры, которые словно по команде встали на ноги, старательно всматриваясь в наши лица. Нас разделяла голубоватая прозрачная пленка силового поля, которое, по всей видимости, установил Лео, чтобы гости не имели ни малейшей возможности покинуть его радушный особняк. «Ну, смотрю, все в сознании и относительном здравии». Внимательно оглядев вампиров с головы до ног, заключил Лео, опустившись в одно из кресел, которые материализовались за нашими спинами, словно из воздуха. Решив особенно не выделяться, я последовала его примеру. «Кто вы?» – начал было говорить главарь банды, как Лео поднял палец и, к моему удивлению, Уста вампира сомкнулись сами собой. А вампир, промычав что-то неразборчивое, испуганно положил ладонь на губы. «Погоди!» – как-то по-отечески сказал Лео. «Я же еще ничего не спросил! Так разве давал тебе разрешение отвечать? А о вопросах и вовсе речи не было. Понял?» Вампир несколько ошарашенно кивнул. «Ну, тогда начнем сначала. А ты так больше не делай, а то и вовсе говорить разучишься», – сказал Лео, шевельнув пальцем. «Хотелось бы узнать имена моих гостей». К моему удивлению, Лео вел себя очень вежливо, но в некоторой степени вальяжно. Этокий принц, которому на прием пришли крестьяне. Да, именно так это и выглядело со стороны». Он сидел, свободно откинувшись на спинку кресла, и лениво посматривал на сбившихся в кучку вампиров, что под его золотым взглядом начинали ощутимо нервничать. Я же сидела рядом, но подражать ему не пыталась, уж больно комично бы это вышло. Поэтому я просто решила быть собой, смотреть и учиться. Когда еще выпадет шанс поучаствовать в допросе, по всей видимости? Главарю было весьма трудно смириться с подобной расстановкой сил. Некоторое время он молчал, но затем сделал глубокий вздох и сказал. «Меня зовут Эрик. Я старший сын повелителя Эдриана». После этих слов Лео странно хмыкнул и легко улыбнулся. «Адрю понимает, в чем извалял своего сыночка?» С нескрываемым интересом спросил он. Или маразм крепчает у гаденыша? На последней реплике Лео я сама едва не подавилась воздухом. Что уж говорить о вмиг покрасневшем, будто помидор наследники. Он назвал повелителя вампиров гаденушем. Было первой моей мыслью. Ну, возможно, так оно и есть. Но разве можно? Потом в голове возник образ невероятно красивого молодого юноши, которого, помнится, я сама обласкала при первой встрече не хуже, чем Лео сейчас. Но я же не знала, что юный блондин окажется повелителем. И сейчас, глядя на его Эрика, я с удивлением замечала, насколько разными внешне могут быть отец и сын. Учитывая, что Эрик выглядит немногим старше отца, он вполне может стать следующим повелителем, а мы ему по морде. Да и в целом нехорошо обходимся. «Мой отец всего лишь желает справедливости!» Чеканя каждое слово, зло сказал Эрик, скользнув по мне гневным взглядом. «Справедливости?» переспросил Лео, изогнув бровь. «Справедливости!» «Невероятно глупое слово, когда речь идет о политике и собственной репутации. Не находишь?» Повернувшись ко мне, спросил он. «Уроки актерского мастерства. Обязательно!» Мелькнула мысль. Я постаралась как можно небрежнее хмыкнуть, выражая свое согласие легким кивком головы. «Эх, с такими задатками мне только кушать подано играть в провинциальном театре!» а не в допросах участвовать. «И в чем заключается ваша миссия торжества справедливости?» Весьма иронично поинтересовался Лео. «Моя сестра пострадала от ее рук», – обличающе указал на меня Эрик. В этот момент перед глазами всплыла картина, когда Фрида убивала моего брата. Как обнимала она его словно любимую, но сломанную игрушку как жадно драла ему горло и как небрежно бросила его на пол, стоило ей насытить свою жажду. Мои глаза сами собой обратились в сторону Эрика, в то время как черный глянец уже разлился по ним. «Мой брат умер от рук твоей сестры!» Едва узнала я собственный холодный безжизненный голос. «Твоя сестра жива!» так будь благодарен. Из странного состояния меня вывело сразу две вещи. Во-первых, мой недавний персональный пленник рухнул на пол, как подкошенный. А во-вторых, широкая ладонь Лео легла мне на руку, будто забирая мою боль, ярость и гнев, даря взамен тепло и спокойствие. Смущенно моргнув, Я посмотрела на него, понимая, что мои глаза вновь приобрели свой нормальный цвет. «Ну-ну!» – едва слышно сказал он. «Не думай об этом. Не сейчас». Я легко кивнула и вновь обратила свой взор на вампиров, которые, словно кролики перед удавом, сбились в кучу и смотрели на меня с широко распахнутыми глазами. «Чего вылупились?» поинтересовался Лео. «Демона, что ли, никогда не видели?» Ухмыльнулся он, обнажая удлинившиеся клыки. «Двух демонов!» Поправил сам себя он. «Так вот, говоря о справедливости...» Вновь заговорил Лео. «Поднимите товарища уже, наконец! Он за вас и так натерпелся, а вы его даже с пола поднять не можете!» «Она... демон?» Растерянно пробормотал Эрик, неверяще всматриваясь в черты моего лица. «Ты сообразительный. Это импонирует!» Серьезно сказал Лео, хотя больше всего его реплика походила на издевку. «Так, коли уж теперь ты немножко в курсе, то расскажи мне, что твой папа предпринял по поводу поисков Мары?» «Он не знал, что она демон». Иначе бы не посмел. Дурень! Сколько еще вас таких в гости ждать? Поинтересовался Лео. На север была отправлена только наша группа. Так, ну, лично мне все понятно. Больше не вижу смысла разговаривать с вами. Послушай меня, юный наследник. И после того, как я разложу и сложу твои мозги, постарайся не забыть. Дрю сильно неправ, когда лезет в дело, в которое ему ясно сказали не лезть. «Что? О, Кайра, заткнись уже и дай договорить!» Вновь взмахнул Лео пальцем, сводя губы Эрика вместе. «Убивать вас не вижу необходимости. Держать тут все равно, что завести домашнее животное». А убирать за вами всякие неожиданности и кормить у меня нет никакого желания. Так что спокойнее. Посидите тут еще немножко. Чуть позже я вами займусь. Заодно уже и почитаю, что там у вас в головах поднакопилось. А пока у меня дела. В общем, спасибо. Славно поболтали. Тебе понравилось? Спросил он, обратившись ко мне. А зачем ты их допрашивал-то? раз все равно собрался работать с их сознанием. «Не знаю. Ты сказала, давай допросим». «Ну давай. Мне что, жалко, что ли?» Пожав плечами, Лео легко поднялся из кресла и подал мне руку. «Так в этом не было нужды?» Немного обиженно спросила я, идя с ним под руку по направлению к лестнице. «Строго говоря, нет. Но тебе было интересно, так что...» Собственно, я предполагал, что им ничего стоящего никто бы и не сказал. Да и, возможно, вреда от них особого бы и не было. Но тут как с блохами. Кусает вроде не сильно, но чешется все равно неприятно. Откуда такие сравнения? Да и урк твой просветил, хмыкнул Лео. Так вот, мы решили, что поработаем с их сознаниями. Посмотрим, что да и как и вложим новые цели, задачи и воспоминания. Отправим куда-нибудь на юг, а то уж замерзли тут, поди, совсем. — А мне можно? — спросила я, не слишком надеясь на то, что он разрешит. — Ну а почему нет? Подумаешь, еще и брат свихнется. У Эдрина тогда целый комплект полоумных будет. Хохотнул Лео, а после серьезно добавил. Можем попробовать, но только под моим контролем, а то выжжешь кому-нибудь из них мозги. Мне не жалко, а вот ты очень впечатлительная».